Глава третья. Над широким беломраморным балконом, затейливой блюстрадой и вазонами с роскошными цветами нависал непривычно огромный, в половину чужого неба серебристый диск луны. Дворцовый парк, большой, тщательно ухоженный, вызывал уныние и, пожалуй, страшил, несмотря на летнее, погожее, безоблачное утро. Опершись ладонями о блюстраду, я мрачно смотрела на извилистые парковые дорожки, цветущие кусты. И фигурно постриженные кроны деревьев. Белое четырехэтажное здание дворца с зеленой черепичной крышей, с множеством марок, портиков, колонны статуй, было построено в форме прямоугольника. Правое крыло предназначено для проживания семьи повелителя, левое служебное с множеством самых разных помещений, залов для приемов и торжеств, кабинетов советников, по-нашему министров, кухни, прачечной и других служб, комнат для прислуги и княжеских гвардейцев. Я знакома с дворцом, с этим небом и парком. По именам и лицам знаю горничных, которые сейчас, будто перепуганные мыши, бросились приводить в порядок мои личные комнаты. Я даже знакома с обликом обнажённой красивой девушки, с которой в очередной раз столкнулась, с содроганием рассматривая в ванной комнате собственное отражение. Однако всё это чужое. Всё принадлежало Катри Фалкзан, Фолкзан, а не Виктории Невской. Даже рука — Которой я перлась о гладкие перила разительно отличается от моей. Более широкая ладонь, длиннее пальцы и ногти, белая, холёная бархатистая кожа. Катрия на голову выше Виктории, шире в плечах, точёных, покатых, на зависть статная, фигуристая, с привлекательно округлыми бедрами и высокой грудью, аристократической манерой держаться. Я прежде и рядом не стояла. Минимум третий размер Си. Нет, груди. Великолепные, гордые, отчего, опустив взгляд, невольно упираешься им в эту самую грудь, а не в пол. И не было у меня такой упругой, пышной иззад. Нет, попы. Отчего стоит присесть и, кажется, под неё подушку подложили. Да я могла бы сотню не перечислить, чего не было у Виктории, но было у Катрии. Только, глядя в чужое небо, я с огромным трудом сдерживала злые отчаянные слёзы. Я лишилась всего, не только собственного любимого тела, пусть и плоского, худощавого, а не такого, вызывающе женственного. Лишилась любимой работы, страны и мира. У меня отобрали то, что делало меня счастливой и уверенной в себе, Машку и Женьку, мою семью, а ещё свободу. Как же я была глупа, считая, что мы с девочками не жили, а выживали, что выделенные нам государством, как детям-сиротам, однокомнатные квартирки в старом фонде — это так себе» что совмещать учёбу и работу в юридической фирме тяжело и нестабильно. Только попав в другой мир, я осознала. Мы имели всё. Дом, молодость, свободу. Свободу строить жизнь так, как хотели. Зачем мне во дворце личные покои из шести комнат, гардеробная размером с квартиру, до предела забитая нарядами и драгоценностями? Зачем многочисленная прислуга, горничный, секретарь, личный целитель, если я по факту в тюрьме? комфортабельной тюрьме, и ни о какой свободе принятия решений и даже передвижения нет речи. Две недели я провела в подземелье, в настоящей местной тюрьме, и вот вроде выпустили оттуда, только не освободили. «Эрета Катрия, всё готово», — почтительно прошелестел голосок Орты, одной из горничных. Как-то так вышло, что, по примеру могущественного и сильного Ирмунда, у большинства их тёмных соседей были приняты сходные обращения к разным сословиям, К аристократам Эйт и Эйта, ко всем остальным Ир и Ира. И только правящие династии имели отличие в обращении. В Салкате к членам семьи правителя и к нему самому обращались Эрет или Эрета. Обернувшись, я отметила, что прислуга приняла к сведению мои предпочтения, в том числе есть на свежем воздухе, поэтому накрыла стол для завтрака на балконе управлять служанку и требовать называть меня Викторией не стала, ведь повелитель ещё не известил народ о награде для дочери, пожаловании второго имени. Поэтому бесстрастно кивнула и вернула внимание небу и огромной, сияющей луне. Яркое утро, а она по-прежнему видна и сияет. После моего освобождения, выхода из подземелья, прошло три дня, которые князь с Хорном, по всей видимости, дали мне, чтобы окончательно прийти в себя и вернуть надлежащий к вид. Первым делом я отмылась от запаха тлена, тюремной грязи, и, принимая ванну, в какой-то момент поймала себя на том, что прямо-таки со всей дури терлась тряпкой, которой здесь вместо русской мочалки мыли княжну. Самостоятельно. В общем, неосознанно пыталась содрать с себя чужую шкуру. Пришлось жестко брать себя в руки, а то служанки в панике таращились на эти самые покрасневшие и сцарапанные княжеские руки, наверняка раздумывая, Пойти и предложить свои услуги или позвать лекарей и стражей. Ну да, отпускать контроль чревато. Жизненно важно вести себя привычно для других. В моём случае — походить на холодную, бесстрастную статую. К тому же маги смерти вынуждены контролировать все свои чувства и эмоции. В противном случае кто-то умрёт. И самолично уничтоженные крысы в подземелье — явное тому доказательство. Не объяснять же всем, что отныне я другая. «изменённый маг смерти, душу и сердце которого до сих пор защищает и согревает свет двух самых любимых мной людей. Теперь я не просто поверила. Я абсолютно уверилась. Анхела — настоящая ведьма и провела настоящий обряд. А значит, мы с подругами получили двойную магию, удачу и любовь. И наши с Машей и Женькой души теперь навечно связаны. И никакие грани чужие миры не смогут разорвать эту связь. Ведь я тёмная» но в моей душе горит их свет. Я умерла, но живая. Уверена, они тоже живы. А раз существует магия, значит, есть надежда, что когда-нибудь, может, в другой жизни мы снова встретимся. Придержав подол лёгкого домашнего платья лазурного цвета, я села завтракать. Эх, вот несмотря на изящество этого милого утреннего одеяния, оно не сравнится с русским домашним халатом, родным и уютным. Удивляться количеству еды тоже перестало. Несколько видов сыра, мяса и рыбы, тарелочки с вареньем и сметаной, блинчики и яйца. Всё это гастрономическое изобилие тоже приелось. Только тяжело вздохнула, вспомнив наши с Машей и Женькой жалкие потуги научиться готовить. Однако нахмурилась и с досадой на себя тряхнула головой. Уныние — грех. Ведь ты потерял веру в Бога и себя, значит, побеждён. А наша компания — шпала, томаты, шипокляк — Даже в беспросветно унылый день всегда гордо задирала подбородок и улыбалась. Ну, подумаешь, улыбка иной раз походила на злобный оскал приговорённого. Итак, я на Хартане, восемнадцатый день. Правда, на воле лишь четвёртый. Однако сегодняшним утром в привычный эмоциональный фон, который ощущала от окружающих, затесалась непривычная нотка. К общему страху, любопытству, неприязни я привыкла, а вот к тоненькой интонации, пугливого ожидания и странного нетерпения нет. Поэтому держала толпу прислуги в поле зрения, а то вдруг кто-то задумал отомстить. Мне добросовестно прислуживали за столом, подливали чаю, меняли тарелки. Тем временем чье-то нетерпение становилось гуще и раздражительнее, будто кто-то подгонял, либо меня есть быстрее, либо остальных, наконец, оставить княжну в одиночестве. Чтобы что, убить? Теперь даже последний салкацкий нищий, в курсе, что супруга князя, маг смерти из Фейрата, оказалась предательницей и пыталась убить мужа, чтобы захватить власть и стать единоличной повелительницей княжества. Катрия унаследовала от матери не только магию смерти и внешность, но и жажду власти. Уж я-то знаю, поскольку все её воспоминания перешли ко мне. Хуже того, на том роковом балу каждый видел. Пока Халзина покушалась на мужа, Катрия пыталась убить Хорна, преданного княжеского пса и верного защитника. Только вышло совершенно иначе — Подозрительный Сепхорн убил Катрию и Халзину. И лишь благодаря вмешательству высших сил, которые позволили, а может, и помогли мне попасть на Хартан и занять тело Катрии, убийца и его жертва остались живы. В результате возникла дилемма. Катрия вроде и предательница, а вроде и спасительница. Кому как удобно, тот так и посчитал. После завтрака меня привели в должный вид, переодели и причесали. Вновь подойдя к блюстраде, я жестом отпустила слуг и приготовилась к тому, что должно произойти дальше. Обострившиеся чувства подсказали, что прислуга с облегчением покинула мои покои. Осталась только одна женщина, заправлявшая покоями княжны, попросту старшая горничная. Едва слышный щелчок закрывшейся двери, и я невольно напряглась, глядя вдаль, при этом краем глаза, следя за Ирой Риамор. Эта симпатичная брюнетка лет сорока не маг, соответственно, срок ее жизни не больше ста лет. Старшая горничная приблизилась почти бесшумно, её выдал лишь шелест платья у меня за спиной. Но на моей коже приподнялся каждый волосок. Вспышка тревоги, неуверенности, страха и трепета, и, наконец, я услышу то, о чём мне хотели поведать с того момента, как проснулась. Риамор очень приглушила голос, обратившись с просьбой. — Эрета Катрия, позвольте обратиться к вам. Медленно обернулась к ней, глядя свысока и холодно, так, как всегда делала Катрия, и кивнула. Странное дело. Моя высокомерная холодность её успокоила и позволила с большей уверенностью сказать «Эрета Катрия, мне поручено передать вам, что преданные вам люди не опустили руки и не изменили планов. Просто теперь трон Салката можете занять вы, если согласитесь на ряд условий». Я лишь вскинула бровь в немом вопросе. И женщина поняла мой жест правильно, перейдя на шепот: «Вам помогут занять трон, и на все ключевые места в княжестве вы назначите тех, кто поможет вам свергнуть тирана». С трудом сохранив бесстрастное лицо, мысленно я насмешливо хмыкнула, услышав про тирана. Даже на территориях, где сильные светлые источники энергии, влиятельные магии не похожи на рыцарей без страха и упрёка, несущих справедливость и равенство в народ. Вон наш сосед Ирмунд — Уже 30 лет воюет со Светлым Байратом, а причина в том, что Светлые подло убили почти всю семью нынешнего повелителя тёмных. Вся история Хартана — это череда войн, и неважно, Светлые вы или тёмные. Разница между ними — исключительно в восприятии и усвоении магической энергии. Это отличие и на отношения между людьми и полами влияет. Светлые легче влюбляются, расстаются и даже порой предают друзей родных — у тёмных всё на порядок сложнее и труднее. Они проходят несколько стадий в своих привязанностях, а доверяют лишь тем, с кем связаны кровью — семье или друзьям, давшим клятву на крови. Хотя с привязанностями ещё хуже. Сперва у них возникает интерес к приглянувшемуся человеку. Сильное любопытство, страсть или кратковременная похоть. Предаться этой страсти или похоти не является чем-то запрещенным или порицаемым. Не проблема при обоюдном желании создать временную интимную связь. Если объект привязанности интересен, возникает жажда обладания, появляется ревность, желание защитить от других, делать подарки, заботиться о сохранности. У всех по-разному в силу характера и щедрости натуры. Хотя темная и «щедрость» — понятие малосочетаемое. Последняя стадия привязанности — одержимость. Как и «тёмная энергия», она приходит неспешно, но он накрывает неотвратимо и беспощадно, и навсегда. Дальше как повезёт. Если кто-то в паре с одержимым не любит, попадёт в клетку. Узнав об особенностях тёмных, могу твёрдо заявить, что нынешней мне дважды повезло. Во-первых, я связана с князем кровью родства. Дети для тёмных — святое. Это та самая кровная связь, которую я тоже ощутила с первых мгновений попадания на Хартан. Она не позволила разъярённому князю убить пришельцу из другого мира, захватившую тело его дочери. А меня вынудила вырвать нож из его груди, несмотря на страх перед тёмными эманациями, что тянулись от него к руке мёртвой женщины. Кровь, как говорится, не водится. Что касается, во-вторых, фактор удачи всё ещё под сомнением, но я на него очень надеялась. И связан он с тем, что мою душу и сердце защитил свет моих подруг а значит, тёмная одержимость мне не грозит, как и побочка тёмной энергии в виде излишней страстности, похотливости и прочих гадостей. На земле я всегда сохраняла холодную голову и ни разу не испытывала каких-либо ощутимых позывов предаться страсти. Меня интересовала только карьера и деньги. Катрия же, хоть и горела страстным желанием найти любовника, но единственной наследнице великого князя Салката подобные страстишки были непозволительны поэтому она до сих пор девственница. К своей удаче я отнесла и нелюбовь между родителями Катрии. Они прожили вместе больше 20 лет, однако князь с горем пополам добрался до второй стадии привязки, а вот Халзину, похоже, и первая напрягала. Раз у них с крепким и красивым князем лишь один ребёнок появился. Потом княгиня и вовсе захотела стать вдовой. Зато её супруг сохранил здравый рассудок, не впал в неистовство обманутого влюблённого мужчины, и мыслил с прежней циничной разумностью. Поэтому, когда Риамор назвала князя тираном, я мысленно-иронично усмехнулась. Все темные для кого-то тираны. Затем лишь плечами пожала, мол, пусть сама решает, согласилась я с ней или нет. И опять мысленно усмехнулась, когда посыльная от заговорщиков с облегчением улыбнулась, решив для себя, что княжна согласна на их условия. Приблизившись ко мне почти вплотную, чем вынудила застыть от напряжения, «Вдруг у неё какой-нибудь ножичек имеется?» Риамор прошептала. «Князь устраивает бал через три дня. Там мы завершим замену повелителя. Все детали я сообщу вам накануне торжества». Я кивнула, а женщина, больше не испытывая страха, с довольным облегчением поклонилась и удалилась. Я же задумалась, что делать с этой информацией. Ведь вполне возможно, это Хорн затеял провокацию, чтобы проверить меня на благонадёжность». Вдруг иномерянка не лучше прежней хозяйки тела? А вот если опять заговорщики, всё ещё хуже. Бой, что я видела пару недель назад, очнувшись в бальном зале, до сих пор жуткими кровавыми картинами стоял перед глазами. И пройти через это вновь — бррр. В дополнение к моим нерадостным мыслям, я услышала спервостук в дверь, следом с поклоном зашла одна из служанок и сообщила, что меня ждёт князь на аудиенцию. Эх, собственный отец пригласил единственную дочь на аудиенцию через третьих лиц. Как же удручающе звучит. И как будет выглядеть. Совсем не так, как я когда-то в детстве мечтала. Сердце ускорило пульс. Похоже, это была проверка от Хорна, а не заговорщики. Даже выдохнула с облегчением. К проверкам воспитателей и нянечек, преподавателей и экзаменаторов, налоговой и прокуратуры я привыкла. Они меня давно не пугали, а заставляли собраться и сосредоточиться. «Прорвусь». Поправив лёгкое голубое дневное платье в принятом в Салкате стиле ампир, я уверенно направилась к двери. Меня проводили к кабинету князя, просторному, светлому, солидно обставленному, с книжными стеллажами вдоль стен, внушительным столом, заваленным бумагами, с несколькими стульями, диваном и креслами для неформальных встреч. Помнится, это второй кабинет отца, приватный, а официальный, гораздо больше и помпезнее, находится в правом крыле. Там он ведёт приём посетителей, и проводит встречи и совещания с советниками. Там же и приёмная есть, где работают секретари и помощники. Здесь же у двери стоит охрана, и всё. Помимо Девита Алкзана, сидевшего за столом, утренний свет от окна за его спиной не дал подробно рассмотреть его лицо. У книжного шкафа стоял Сепхорн, просматривая какой-то документ в руках. «И сейчас я невольно оценила ещё один подарок фортуны». Возможность считывать людские эмоции, при этом перестав быть магом смерти. Оба мужчины взглянули на меня с глубоким интересом и пристально изучали мой внешний вид. Я склонилась в положенном реверансе перед князем, затем вежливо кивнула Хорну, приветствуя его. «Рад видеть тебя в добром здравии», — вполне искренне поздоровался князь, жестом предложив занять стул у его стола. «Благодарю, Эрет, я вас тоже», — не менее искренне ответила я, — улыбнувшись нечаянно обретённому отцу, и выполнила его, по сути, приказ. Села, куда указал. К столу подошёл Сепхорн, и мне пришлось смотреть на обоих собеседников, переводя взгляд с одного на другого. Но сначала все трое молчали. Они словно заново знакомились со мной, новой личностью в старом теле. А я вежливо ожидала. Она изменилась, это заметят. Задумчиво выдал Хорн через минуту пристального внимания, ещё я озабоченно хмурясь. «Да», — спокойно согласился князь, откинувшись на спинку кресла. «Взгляд, другой выражение лица. Даже двигается и держится иначе. И этот огонёк света во тьме...» Бесстрастный княжеский тон меня не обманул. Удивито сердце кровью обливалось, настолько ему было больно. Как отец чувствовал кровную связь, но отчётливо понимал, прекрасно видел, что перед ним не его дочь, а чужачка. Даже представлять не хотелось, каково ему... Получить ножом в грудь от жены, узнать, что в заговоре против него участвовала и дочь, потом обрадоваться тому, что она все-таки одумалась, спасла ему жизнь, а потом узнать, что дочь предала и умерла, а спасла и жива другая. Не подумав, просто нечаянно вырвалась из глубины согретой светом души. Мне очень жаль, что так вышло. Оба поняли меня без лишних пояснений. Сеп обдал холодной злостью и неприятием, а вот князь, поморщившись, отравленный предательством горечью. Великая это слишком щедра к этим. Сейчас при князе Хорн не посмел выплюнуть тварям, магом смерти. Дар читать чужие чувства должен быть лишь у избранных. У вас? насмешливо уточнила я, глядя на возмущенного Хорна. У высших и только у них, парировал Хорн, и я с ним была полностью согласна. Вы правы, кивнула я, удивив мужчин. Мне тоже крайне неприятно, что кому-то могут быть доступны мои чувства и эмоции. У каждого должно быть что-то исключительно личное и недоступное другим». С минуту помолчав, князь сообщил о том, что я уже знала. «Через три дня будет большое торжество, на котором мы обязаны продемонстрировать вменяемую и здоровую наследницу Салката, а также единство и сплоченность семьи повелителя, чтобы унять все кривотолки и слухи, снизить напряжение в среде древних родов» чтобы никто не усомнился. Фолкзаны были, есть и будут самым сильным и надёжным родом во главе Салката. И никто не сможет нас низвергнуть. «Я постараюсь не подвести вас, Эрет Фолкзан», — с достоинством кивнула я. «Отец». «Что, простите?» — не поняла я. «Катрия называла меня отцом, и ты должна. Иначе возникнут вопросы», — проскрипел князь. «Особенно с учётом пожалованного тебе второго имени», мрачно добавил Хорн. «Хорошо, отец», — кашлянув, потому что горло перехватило, выдавила я. «Никогда не думала, что настанет день, когда я кого-то так назову. И вот он настал, а радости нет, как нет». «Все детали позднее узнаешь, а пока ты свободна», — «несколько устала», — сказал князь. Я встала, но решила попросить. «Позвольте мне, пожалуйста, прогулки в парке». «Под охраной», — с заминкой согласился князь. «Благодарю, отец, конечно». Довольно улыбнулась я. Поклонилась и уже развернулась, чтобы уйти, но вспомнила недавний разговор со старшей горничной. Кто знает, что там, провокация Хорна или вправду заговорщики. К тому же до тошноты не хотелось влезать чужие интриги и заговоры. Эх, если бы это не касалось моей жизни и благополучия. Пришлось обернуться к Хорну и, пристально следя за выражением его лица, иносказательно доложить о недавнем разговоре. Простите, что трачу ваше время, просто... Мне сегодня приснился странный и немного пугающий сон. Ко мне обратилась Ира Реарм, которая передала весточку от заговорщиков и сообщила, что на балу ожидается очередная заварушка ради смены власти. То, что это была не проверка и намерянки от Хорна, стало очевидным. Он потемнел лицом и заледенел эмоционально. От князя тоже донеслась ярость. Однако оба молча смотрели на меня, ещё чуть-чуть и заскрипят зубами. Наконец князь произнёс. «Можешь идти. Виктория, погуляй в парке, разомни ноги». «И докладывай обо всех своих пугающих или необычных снах», — вкратчиво добавил Хорн. «Благодарю вас, что не посчитали мои тревоги и сны незначительными или надуманными». С облегчением выдохнула я. И с лёгким сердцем отправилась разминать ноги. Заодно хотелось со стороны посмотреть на дворец. Мало ли, как дальше жизнь повернётся.